Глава 12. Шок — это по-нашему. Ещё одна фэнтезятина. мари Домой добралась без приключений. Кучер настолько расположился ко мне, что на каждую просьбу отвечал согласием. Остановиться у фонтана? Пожалуйста. Полюбоваться на скульптуру «Свободная ведьма»? Сколько угодно. Потереть на удачу нос памятника магу-основателю города? Без проблем. Несколько раз Файтон останавливался, и я ни разу не услышала отказа. Похоже, только опекун терпеть не может ведьмочек и одну конкретную меня. В остальном народ попадался и вполне благожелательный. Всё же именно сейчас я осознала фразу, что в гостях хорошо, а дома лучше. И пусть это был дом настоящий Мари Салар, а не мой собственный. Едва взбежала по ступеням знакомого особняка и приветственно кивнула дворецкому, Захотелось чего-то настоящего, а не напускного. Всё это высшее, изысканное общество несколько напрягало. И я сомневалась, что даже оставаясь наедине с собой, люди настоящие. Девчонки пришли, как и обещали, после работы. К этому времени были приготовлены блинчики, варенье, сметана и мёд. Я попросила заварить нам чай с лимоном, но усевшись за стол, поняла, что лучше бы пропустить по бокальчику вина потому что без возмущения вспоминать случившееся было невозможно. «Как всё прошло?» — поинтересовалась Софи, усаживая на колени лиса. «Рассказывай», — подключилась Люси, раскрыв сумочку, из которой тут же выглянула любопытная белка. Восемь заинтересованных глаз уставились на меня в ожидании истории. А я что? Молчать не стала. Начала с ушлого извозчика, затем переключилась на вредного лорда Эйлиота Знакомство с Рэем Мертоном, Стивом Коллинзом и Элонсом Нортоном». При упоминании брюнетика мои ведьмочки шумно втянули носом воздух, а Лис испуганно закашлялся. «Что?» — не поняла я, почувствовав во всём этом огромный подвох. «Марии? Рэй Мертон? Он такой весь мрачный и смуглый?» Осторожно поинтересовалась Люси, поставив бокал и даже не донеся его до рта насчёт мрачности я бы поспорила но пришёл весь в чёрном. а кто он такой реактор с нотами паники выговорила софии сделав жадный глоток ректор академии магии куда тебе нужно будет поступить ректор я приглушённо выругалась попала так попало не зя мне казалось что меня рассматривают в качестве объекта исследования а не как интересную девушку а какая у него магия «Надеюсь, не некромант?» Девчонки промолчали с сочувствием, посмотрев на меня. Не зная что происходило в их головах, а мне уже от знаний становилось как-то не по себе. Эти мужские игры слишком подозрительны. А я такая маленькая против них, что просто себя любимую жаль. «Мари, ректор Мертон, очень известный некромант. Драконы вообще очень сильные, а этого боятся многие» очень многие. Он, как твой опекун, с виду приличный, но ты сама понимаешь, маги приличными быть не могут. Дракон. А я, как только услышала это слово, поняла, что в академию уже не хочется. Рэй ничего плохого мне не сделал, и все же смотреть на человека и знать, что где-то там у него есть хвост, гребень и крылья, да и остальной комплект из чешуи и внушительных зубов, «Как-то непривычно. А если я его случайно разозлю, и он за это откусит мне голову?» Воображение тут же подкинуло воспоминание, как Рэй целовал руку. «А если бы нечаянно откусил?» Меня передёрнуло. «Ты что, правда этого не знала?» — удивилась софи «Разве у вас нет дракона?» «Нет, и оборотней тоже». «Мария, а что насчёт герцога?» «Он был так же невыносим?» поинтересовалась Софи. Подруги застыли, предвкушая мои объяснения. Даже хуже. Он хотел, чтобы я не обижала Сильвию Горбер. А когда я намерилась уйти, не отпустил. Я обиженно поджала губы, вспомнив произошедшее. Несносный герцог даже на расстоянии вызывал во мне желание треснуть по макушке. А еще лучше поставить подножку. «Мари, да этот маг...» просто не сочетался с твоим платьем, оттого и злился», — заявила Софи, а лис согласно закивал, словно он и сам так думал. «Магия вообще с ведмичками не сочетается», — согласилась Люси. «Хотя этот лорд мог бы родиться не таким интересным, а, главное, умным. Теперь проклясть не получится». «Даже не думай», — возразила Софи. «Он же из высших». А с ними отдача замучает и придётся уезжать на жительство куда-нибудь в глубинку». Мы приуныли, но ненадолго. До тех пор, пока Софии не пришла в голову ужасно смешная мысль. Мари а что, если тебе попытаться влюбить его в себя?» «Кого?» — не поняла я, а перед глазами встал рей «Чего-то в этой картине маг виделся в светском костюме и с чешуёй. Меня передёрнуло». «Маги, конечно, существа отвратительные», — согласилась Люси, постучав красным ногтем по столу. «Но, может, действительно стоит попробовать? Если не думать о мерзком характере твоего герцога, то вариант неплохой». От такого предположения у меня пропал дар речи. «Ты про лорда Рилана?» «Он не мой, ни в коем случае!» — решительно отмила его. «Я и герцог. Ха! А если заняться некромантом?» предложила гадалка Софи. «Не зря дракон около тебя отирался. Он известный маг, целый ректор. Будет у тебя диплом или, в крайнем случае, его мужская защита». «Он тоже с принцем дружит, как и с Амриллом?» — поинтересовалась я, проигнорировав положительные стороны от такого эффекта в случае удачи. «Ну, говорят, что да. Поэтому твой лорд и не сможет переплюнуть дракона». С гордостью за собственную идею отозвалась Софи. Ректор хоть и маг, но тоже сильный. Я не думала, что история с оборотнем драконом когда-нибудь коснётся меня. Опять же, книги — это одно, а реальность — другое. Вы хотите, чтобы у вашего пса Шарика иногда отваливалась шерсть, и он бегал по ночам к соседке? Или запрыгивал к вам в кровать, а днём снова задирал лапу и чесался от блох? Странно, правда? А если это дракон, то он вылупился из яйца? А кто его снес, если не секрет? И кто раньше появился, дракон или яйцо? Представить себя, извергающую будущего детеныша лично, я не сумела. Понимаю, что сам процесс совершенно иной, но ничего поделать с этим не могла. Мысли они такие, скачут табуном, что не догонишь. Должно быть, мое лицо слишком красноречиво пояснило, что идея о соблазнении дракона не самая лучшая поэтому отрицательно покачала головой. «Мари, а кто там ещё был на смотринах?» — полюбопытствовала София, не став дальше расспрашивать меня. «Девочки, давайте о них тоже не будем. Эти двое не внушают доверия и ведьмочек не любят». Сразу отмела я подобное предположение. Мне совершенно не хотелось искать лазейку через друзей лорда Риллана, половина из которых наверняка скользкие, как рыбины в воде мы так и не пришли к какому-то определенному решению. Одно я знала точно. До экзамена осталось несколько дней. И то, что он станет днем моего провала, практически без вариантов. Разве что с неба упадет метеорит или вернется настоящая мари Но в это почему-то слабо верилась.